Бернова. Барскую усадьбу отделяет от села обширный сад, раскинувшийся на 12 десятин. Сад делится на две части. Собственно, сад из правильно разбитых липовых аллей и парк, похожий на лес. Прочно выстроенный каменный дом потерпел мало изменений. В нем теперь до 30 комнат. Но в пушкинские времена верхний этаж и мезонин были почему-то не отделаны. Средняя комната нижнего этажа с дверью в сад была гостиной. В Берновском парке есть курган, названный, вероятно, в честь Пушкина, Парнасом. Вблизи его высадятся вековые деревья. Есть ели и березы в два обхвата. В Павловском барского дома теперь не существует. Имение купили крестьяне и распорядились с усадьбою по-своему. Иванов. О пребывании Пушкина... Тверской губернии. Тверь, 1899 год. В Бернове до сих пор существует прежний помещичий дом, выстроенный в стиле русского ампира. В прошлом году он находился в ведении совхоза Бернова. Дранка, которой покрыт дом, износилась и уже не может служить защитой от дождя. Провалившиеся местами крыша и упавшие в некоторых комнатах потолки Свидетельствовали о происходящем разрушении здания. Дом производит впечатление заброшенности и запустения. Из 30 его комнат лишь незначительная часть занята рабочими и служащими совхоза. Везде грязь, обломки мебели, в некоторых комнатах содержатся кролики. При доме до сих пор находится парк с отлично сохранившимися липовыми аллеями времен Пушкина. В парке имеется небольшой курган, который называется Парнасом. В Бернове, кроме того, обращает на себя внимание остатки сгоревшей в июне 1922 года мельницы. Уцелело ее основание, сложенное из крупного известняка. Про эту часть мельницы в Бернове говорят, что она существовала уже в те времена, когда Пушкин посещал Бернова, и с ней связывают легенду о том, что будто бы один из приезжавших к вульфам князей полюбил дочь мельника, Она ответила ему взаимностью. Князь обманул девушку, и она утопилась в омуте, который находится неподалеку от мельницы вниз по течению. Существует предание, что под влиянием этой легенды Пушкиным написана русалка. Не менее легендарным является и распространенный в Бернове рассказ о трех соснах на левом берегу тьмы, посаженных по преданию самим Пушкиным. Сохранившиеся две сосны, третья сгорела летом 1916 года, по-видимому, моложе 100 лет. В Павловском от времени Пушкина ничего не сохранилось. Еще в конце прошлого столетия последний владелец имения продал его крестьянам. К 1923 году от поместья уцелели лишь остатки скотных дворов до колонны от бывшего барского дома, находившиеся на фасаде одного из сельских домов. В Малинниках наибольший интерес представлял еще совсем недавно деревянный дом, соберегавшийся в нем пушкинской комнаты которая отводилась поэту при его приездах в Малиннике. Дом этот незадолго до приезда экспедиции рухнул. Обрушились крыша, потолок и некоторые стены. Часть стен держится еще до сих пор. Бывший владелец дома, желая сохранить его на возможно долгое время, обложил снаружи стены дома кирпичом. Вследствие прекращения доступа воздуха стены начали преть. Это значительно ускорило разрушение старинного Малинниковского дома. Все имущество и мебель из рухнувшего здания перенесены в соседнее здание. Фессолоницкий. Уголок Пушкина в Старицком уезде в 1923 году. И Пушкина я так живо вспоминаю. «Хоть малины не корми, да в малиннике возьми!» Анна Николаевна Вульф в Ревской Николай Иванович Вульф, владелец Бернова, сын Вульфа, неоднократно видал Пушкина в селе Бернове, где он не один раз гостил по одному, по два дня. Но ему было в то время только 12 лет, и поэтому... Только немногое сохранилось в его памяти. По его словам, Пушкин писал свои стихотворения обыкновенно утром, лежа в постели, положив бумагу на подогнутое колено. В постели же он пил кофе. Не один раз писал так Александр Сергеевич тут свои произведения, но никогда не любил их читать вслух для других. Однажды мать Николая Ивановича долго и сильно упрашивала Пушкина прочесть вслух что-нибудь из своих стихов. После долгих отказов Пушкин, по-видимому, согласился и пошел за книгой. Придя с книгой, он уселся и начал, к ее удивлению и разочарованию, читать по стихам псалтырь.